Канскристиан время от времени поглядывал в зеркало заднего вида, убедиться, что никто в его сторону не направляется. Наискай через пролив — крестьяне. В двух шагах — европейская трасса — Германия, — Италия, — как сказал Юхан, — Греция. Он опять посмотрел в зеркало. Бритый парень в джинсовой куртке. Два школьника облизывают рожки с итальянским мороженым, посыпанным цветным бисером. Копенгаген не меняется. Сосейские мороженое, сладкие датские булочки с шоколадной, творожной или фруктовой начинкой. Родители его отца жили в Копенгагене, но воспоминания можно сосчитать по пальцам одной руки. Запомнился один день в Тиволе, Ден-Лилле-Хафрю, русалочка, заплатившая чудесным голосом за право иметь человеческие ноги вместо хвоста. После развода шведская мама старалась держать мальчика подальше от сомнительной отцовской родни. Эта изоляция оказалась недолгой. Хансу Кристиану было двенадцать, когда дед умер от осложнений после гриппа, а бабушка Микельсон провела последние одинокие годы в доме престарелых. Всегда присылала рождественские открытки, но потом тонкие конверты, которые он с таким нетерпением ждал, перестали приходить. Теперь в Дании программа обязательных визитов ограничивалась кладбищем. — Отец жив! Но выбрал тотальное отшельничество, поселился на островке к северу от Лоланда, никуда не ездил и никого не принимал. Его крошечный мирок, как выражался мать, не вмещал никого, кроме его собственной персоны. К концу Кристиану даже в голову не приходилось сесть на паром и съездить к отцу на остров. Тот, скорее всего, и не заметит его приезд. Впрочем, и бывал-то Ханс Кристиан в Дании нечасто. За исключением полугода, что провел там в двадцатилетнем возрасте, он жил в основном в Швеции. Но странное дело, как только попадал в Копенгаген, мгновенно приходило ощущение дома. Здесь его дом. Должно быть что-то с национальной ментальностью. Двадцать минут на пароме, и жизнь становится проще, легче. И веселей. Он приехал еще в пятницу. Надо было отснять несколько кадров для документального фильма. И в самом деле надо, но повод уехать из Швеции подвернулся как нельзя кстати. В разговоре с Юханом он схитрил, изобразил удивление, однако на самом деле прекрасно понимал, грозят серьезные неприятности вплоть до покушения. Ему удалось убедить знакомого журналиста в Юландс Постон опубликовать статью о пресловутых оздоровительных лагерях. Стало легче. Но разговор с Юханом опять выбил из равновесия. И дело даже не во внезапном осознании. Не в том, что он начал догадываться, что представляют собой эти лагеря. Он выслушивал бесконечные жалобы Юхана с детства, но ни разу не поднял голос. Даже не протестовал. Привык. Все-таки человек занимается большой политикой. Ему виднее. А теперь... Хэнс Кристиан собирался уже сегодня вернуться в свою квартирку в Накке, принять душ, выспаться и дождаться завтрашнего дня. Но он по-прежнему здесь, в Копенгагене. Почему-то не хватает решимости повернуть ключ, завести мотор, пересечь Арасунский мост и через несколько часов оказаться дома. «Они их били железными трубами», — сказал еще один свидетель, видевший загадочные грузовики у кафедрала. Я думал, какая-то облава, накрыли наркоторговцев или что-то в этом роде. Третий свидетель людей не видел, зато у него не было никаких сомнений по поводу грузовиков. Я работал в отрасли, пока учился. Это скотовозы, а еще точнее свиновозы, старая модель с одним проходом и железными клетками по сторонам. Свиновозы, руку даю на отсечение». Вьюландс-Постон после обсуждения согласились констатировать, что у соседей происходит что-то необычное. Не более того, верстка статьи, которую прислали Хансу Кристиану, называлась вот как «Странности шведской кампании по борьбе с ожирением» с вопросительным знаком уже в заголовке, и ни слова Он вздрогнул. Сзади послышалась сирена. Полицейская машина на большой скорости пронеслась мимо и свернула на Лангебр. Он усмехнулся, попытался подавить судорогу паники, хотел припугнуть Юхана, а Юхан припугнул его, вот и все, пытался он себя успокоить, попугали друг друга, и ладно, как в детстве, но из уговоров ничего не вышло, как он сказал, «эпидемия пройдет сама, когда все будет». Закончено. Самый отвратительный сценарий — они похищают людей. Ханс Кристиан последние часы постоянно возвращался к этой мысли и в то же время невозможно представить. Они выросли вместе с Юханом, вместе прогуливали уроки. В Нью-Йорке Ханс Кристин ухаживал за Юханом, как за ребенком, когда тот решил не выходить из квартиры, пока не вернется Эми. Все бывает. У каждого свои тараканы в голове. Но он же не сумасшедший, в отличие от своей партии. Он чуть не подпрыгнул. Кто-то постучал в окно машины. Мужик в летней соломенной шляпе, примерно его возраста. Привет! И улыбнулся совершенно обезоруживающей улыбкой. Швед, как вижу. Ханс Кристиан молчал. Номера, шведские! Ты ведь швед? А you from Sweden? Uh, ну да. А что? Ханс Кристиан никак не мог справиться с испугом. Ищу дом правительства! Или как это? Форкетинг? Uh, «Парламент! Черт их знает, как они его называют!» Он повернулся к женщине, в ее руку вцепилась маленькая девочка. «Ты не помнишь? Черт знает!» «Спрашиваю, они не бельмеса, не понимают. А может, и понимают, отвечают, а тут уж я не бельмеса. Роды, грондо — изобразил он характерное датское произношение. «Хватит уже!» — раздраженно сказала жена. — Оставим. Матильда устала. Даже йогурт свой не съела. Пошли назад в отель. Ей надо поспать. — отлегло. Ханс Кристиан примирительно поднял ладонь. — Очень легко найти, но есть маленький нюанс. Вы идете в обратную сторону. Вернитесь. И вдоль канала. Пять минут, не больше. Опять улыбка. И еще шире прежней. — Что я говорил? — Земляк никогда не подведет. Ханс Кристиан долго смотрел им вслед. Может, на том история и заканчивается? Он в Копенгагене, кругом одни туристы. Пока статья в Юланс постон лежит, свернувшись в бездонной матке редакционного мака в Вибию, ни одному сукину сыну до него, Ханс Кристиана Микельсона дела нет. Опять посмотрел на воду в проливе. Не хочется уезжать в такой роскошный день. Зайти в открытое кафе, взять большую кружку крепкого пива и пофлиртовать с официантками, позвонить Мацу, старому приятелю, купить хот-дог с малиновой датской сосиской и смешаться с туристами». Он вытащил ключ из зажигания, вышел и захлопнул дверцу. Если ему и суждено еще раз выпить кружку Карлсберга в Нюхавне, пусть это случится сегодня».